Глава шестая Капитан Кид оставил Джоанну топить крошечную походную печку, а сам надел шляпу и, придерживая, чтобы не улетела, отправился в город. Разыскал куратора масонской ложи и договорился об аренде зала на вечер, а потом прошел по городу и развесил афиши. Если бы не маленькая дикарка, можно было бы и не ночевать в повозке, а снять в гостинице приличную комнату с керосиновой лампой и шторами, принять ванну и поужинать в ресторане. Одному Богу известно, что сделает Джоанна, увидев еду на тарелке. В легком тумане капитан крепил каждый лист четырьмя кнопками, давно усвоив, что меньшее количество скобяных изделий неминуемо превращает афиши в легкую добычу ветра и простодушных людей, не брезгующих лишним клочком бумаги для непредвиденных нужд. Неожиданно он увидел знакомого скрипача. Саймон Бодлин сидел за окном магазина, странным образом объединявшего торговлю дамскими шляпами и мясом. Подперев подбородок кулаком и зажав скрипку под мышкой, Саймон неподвижно застыл в витрине, словно на показ. Таким способом он наблюдал за окружающим миром. Этот невысокий человек держался так, будто бы был с шести футов ростом, тем более что обладал широкими, прямыми, совершенно квадратными плечами и узкими бедрами. Густые каштановые волосы торчали во все стороны непослушными вихрами, а веснушки на лице делали его похожим на яйцо цесарки. Саймон постучал смычком по стеклу. Капитан Кит кивнул скрипачу и вошел в магазин. «Саймон?» «Капитан?» играет сегодня вечером, а то я читаю». «Где?» «В масонской ложе». Капитан устроился на соседнем стуле, положил на пол молоток для кнопок, рядом пристроил цилиндрический футляр с объявлениями и вытер рукавом старую шляпу. «Не волнуйтесь, все в порядке», — успокоил Саймон. «Я уже отыграл, так что конкуренции не будет». Скрипач улыбнулся. Слева во рту не хватало двух зубов. Но это становилось заметно только если он широко улыбался, и возле губ залегали глубокие морщины. Дело в том, что на постоянной основе Саймон работал в колесной мастерской, и однажды колесо сорвалось с токарного станка, на котором он вытачивал отверстие для втулки, и ударило его по челюсти. «Как вы здесь оказались?» Саймон говорил только тогда, когда было что сказать, зато любил и умел слушать, склоняя голову, как любопытная синица. Именно это он сейчас и сделал. По стеклу текли струи дождя, а за окном по улице, опустив головы, спешили люди. «Яду да оттуда на юг», — ответил капитан. «Из Уичета Фолз. «Значит, уже переправились через Литл Уичета». «Да. Думаю, то же самое сделал Брит Джонсон со своей командой». «А вы, как вижу, отдыхаете?» Саймон кивнул. «Только что отыграл для учителя танцевальной школы Форт-Уорта. Урок проходил здесь, в зале», — он показал смычку. «Парень, который должен был аккомпанировать на гитаре, настроил инструмент по церковному пианино». Получилось слишком высоко, и все струны полопались. Саймон от души расхохотался. «По очереди! Одна за другой! Хлоп-хлоп-хлоп!» Как будто он специально подстроил шутку. Скрипач провел ладонью по лицу, чтобы перестать смеяться над бедой гитариста. «У меня самого однажды приключилась такая же неприятность, правда, давно. Так вот, они пришли в колесную мастерскую и притащили меня играть. Понимаете?» Саймон стряхнул со штанины свежую стружку. «Тогда послушайте». Капитан Кит положил ногу на ногу и спросил себя, успела ли уже Джоанна сбежать в лес. Посмотрел на свои ботинки, на брюки. Грязь по колено. Несколько женщин покупали фарш. Продавец прокручивал мясо на большой мясорубке, и из широкого горла выползала густая красная масса. А у другого прилавка две молодые особы с увлечением примеряли шляпки. Из глубины магазина доносились звонкие голоса девушек. В отличие от них, голоса джентльменов звучали так тихо, что порой терялись в общем гуле. Молодые люди выходили из зала, держа в руках танцевальные туфли. В знак приветствия капитан приподнял шляпу. «Послушайте», — повторил он медленно, пытаясь подобрать нужные слова и предложения, чтобы как можно точнее объяснить ситуацию. Слушай, «Слушаю, слушаю», — заверил скрипач и легонько постучал концом смычка по полу между ног. В голове крутилась мелодия. «Дело в том, что я везу девочку из индейского плена домой, в Сан-Антонио». И сейчас она ждет в дубовой роще, за платной конюшней. Готовит ужин в моей повозке». Сквозь струи дождя Саймон посмотрел на проезжающие экипажи, на спешащих по мокрому тротуару людей. «Шутите?» — заметил недоверчиво. «Это же добрых четыреста миль». «Ни капли не шучу». «А сколько ей лет?» «Десять». Но поверьте, в вопросах обороны крошка образована лучше многих взрослых. Саймон проводил взглядом ковбоев вздвинутый на затылок шляпе и блестящих мокрых сапогах, кивнул и подтвердил. «Индейцы постоянно воюют. Что есть, то есть. Девочка совершенно забыла, как живут белые люди». а потому на время чтения необходимо пристроить ее в надежные руки. Вы и ваша близкая подруга, мисс Дилан, окажете мне огромную услугу, если согласитесь за ней присмотреть. Одну оставить не могу. Боюсь, что убежит. Обдумывая просьбу, Саймон медленно, неопределенно кивнул. «Должно быть, хочет вернуться к индейцам». Заключил он после задумчивого молчания. «Несомненно». «Знаю одного такого человека», — продолжил скрипач. «Его называли Нидерландским Каева и был он абсолютно белобрысым. Никто понятия не имел, где и когда его похитили, в том числе и он сам. Я увидел его, когда играл на танцах в Белнапе». Парень сбежал от солдат, которые возвращали его неизвестно куда, и продолжает жить с индейцами. «Кажется, я что-то о нем слышал», — заметил капитан и побарабанил пальцами по колену. «Страшно представить, до какой степени изменяется сознание похищенных детей. Однако я взял на себя ответственность и должен сдержать слово». Саймон поднял скрипку и провел смычком по струнам. Загрубевшие от столярной работы пальцы с широкими плотными кончиками уверенно прошлись по грифу, и зазвучала знакомая мелодия песни красавицы из Виргинии». «Она покинула нас, и все мы скучаем по милой красавице из Виргинии». Он оборвал игру и извинился. Простить? как как-то само собой получилось». «Мой ответ — согласен. Сейчас пойду и разыщу Дорис». Он задумался, где может быть невеста. «Возможно, ухаживает за больной леди Эверетсон». Саймон зевнул, прикрыв рот скрипкой так, как все остальные люди прикрывают ладонью, и сделал вывод. «Боюсь, капитан, вы взвалили на плечи слишком тяжелый груз». Он постучал смычком по ботинку. «Имейте в виду, тяжелый для старика?» Саймон встал, склонился к футляру, завернул инструмент в кусок навощенного шелка и бережно уложил в бархатную колыбель. Защелкнул оба замка и выпрямился. «Именно так. Груз тяжелый для старика». Под нескончаемым мелким дождем капитан, Саймон и Дорис свернулись в дубовую рощу. Под кронами пожелтевшей, но так и не облетевшей листвы, под тентом и боковыми шторами повозка оставалась сухой. Джоанна времени даром не теряла, приготовила настоящий ужин, испекла кукурузные лепешки, поджарила бекон, сварила кофе, а теперь сидела между длинными скамейками, скрестив ноги на манер индийских йогов. В свете фонаря на борту повозки ярко блестели золотые буквы, целебные воды. Все трое нырнули под полок. Дорис сняла промокшую соломенную шляпу и бодро поздоровалась. «Привет?» Джоанна взглянула на капитана с таким выражением, словно хотела спросить, видит ли и он это явление в женском обличье, и без единого слова тут же опять посмотрел на незнакомку. Дорис принесла небольшой сверток, аккуратно достала и с улыбкой протянула девочке куклу с фарфоровой головой и нарисованными темными глазами, одетую в настоящее платье в коричневую и зеленую клетку и обутую в нарисованные на фарфоровых ногах черные туфельки. Джоанна вытащила из-под пледа грязную руку, сначала взяла куклу за ногу, а потом бережно сжала пальцами тоненькую талию. Странное маленькое существо напоминало священную фигурку, которую доставали из деревянного сундука только во время танцев в честь солнца. Пристально посмотрела в нарисованные глаза, поставила куклу на одну из боковых скамеек, повернула к ней руки ладонями вперед и что-то произнесла на языке Каева. Саймон хмыкнул. Спрятавшись под натянутым пологом, он пытался стряхнуть с волос воду. Скрипку благоразумно оставил в своей крошечной комнатке над колесной мастерской. Одет он был в старый, латанный, перелатанный пехотный китель образца сороковых годов с высоким стоячим воротником. «Боже мой! Кажется, она разговаривает с куклой!» Скрипач поднёс ладони к горячей печке и, чтобы размять суставы, несколько раз сжал и распрямил пальцы. дорис достал из ящика ловянные тарелки похоже на эльфа заметила негромко расставляя тарелки там где им нашлось подходящее место на ящиках и даже на откидном борту на волшебное создание из сказки они ведь живут среди людей только мы их не видим саймон торжественно взирал на светоч своей жизни дорис наконец серьезно произнес он «Твоя ирландская сущность проявляется самым неожиданным образом». «Не смотри на девочку в упор», — строго распорядилась Дорис. «Пусть делает, что хочет». «Она думает, что это идол», — пояснил Саймон. Капитан тем временем перегнулся через борт, что-то разыскивая в саквояже и прислушиваясь к разговору. «Да, возможно», — согласилась Дорис. Она разложила еду по тарелкам, отыскала все имеющиеся столовые приборы, две вилки, ложку и нож. И только после этого подняла голову и посмотрела на Джоанну, одинокую, дважды захваченную в плен, унесенную бурным потоком событий. На глаза навернулись горячие слезы, и Дорис смахнула их тыльной стороной ладони. «И все же, вряд ли это так. Кукла похожа на нее», — не настоящая и в то же время почти настоящая. Надеюсь, понимаете, о чем я. Можно надеть на нее любой наряд, но она все равно останется такой же странной, потому что прошла через два сотворения». Дорис поставила перед девочкой тарелку. Волосы ее были по-ирландски темными, настоящего, редкого, из сине-черного цвета, а руки миниатюрными, но крепкими, привычными к тяжелой работе. Наше первое сотворение заключается в восстании души из животного мира и обращении к свету. Да пребудет с нами Бог. А чтобы пройти через второе сотворение, приходится полностью оторваться от первого. Порой душа не выдерживает и разбивается, и тогда мы не знаем, куда идти дальше. А душа мучается и спрашивает, в чем смысл ее жизни. Капитан достал бритвенный прибор, пробрался в дальний конец повозки, повесил зеркало на крючок и принялся бриться. «Мисс Дилан, откуда вы все это знаете?» «В Ирландии это всем известно. Во время голода дети видели, как умирают родители и мысленно продолжали жить с ними в ином мире. А когда возвращались в реальность, теряли себя и не знали, что делать дальше». Дорис расправила подобранную мокрую юбку и посмотрела на Джоанну, которая аккуратно брала руками куски бекона и отправляла в рот. «Не знаю, что с этим делать». Капитан вернулся, убрал бритвенный прибор и уселся на бочонок с мукой. С трудом, хрустнув суставами, согнул непослушное тело и занялся разборкой газет. Необходимость зарабатывать деньги никто не отменял. Высокие рассуждения чрезвычайно интересны, но прежде всего необходимо убедиться, что в банку из-под краски исправно падают монеты. А уж после этого можно сколько угодно выслушивать душещипательные истории о растерянных детях с многочисленными горестями и проблемами. «Газеты ничего не пишут ни об осиротевших детях, ни о жизни бедняков», — продолжала Дорис. В ваших газетах огромные дыры. Никто не замечает этих людей. Только Бог их видит. Капитан съел свою порцию, положил вилку и нож на тарелку крест-накрест, а тарелку поставил на откидной борт. «Да, уверен, что он видит всех обездоленных. Во всяком случае, возвращает девочку в семью». А мне предстоит довести бесценный груз до Каструвильо и передать с рук на руки дяде и тёте. А кто ее родны? Немцы. Ах, Дорис на миг закрыла лицо ладонями, а потом уронила руки на колени. Значит, ребенок должен знать три языка. Она вытерла ладони о мешковину. Оставьте Джоанну нам, капитан. Мы ее вырастим. Саймон перестал есть, изумленно разинул рот и вскинул брови. «Она очень похожа на мою младшую сестру, которая умерла», — добавила Дорис. «Дорогая!» — воскликнул Саймон, обретя дар речи. «Значит, в следующем месяце мы поженимся уже с ребенком?» Дорис пожала худенькими плечами. «Ну и что? Священник уже всякое повидал на своем веку. Его ничем не удивишь». «Куда бы эта девочка ни попала, она не доставит ничего, кроме трудностей и проблем. Сам по себе приемный ребенок никому не нужен, если только в качестве прачки», — подумал капитан, но произнес совсем другие слова. «Мисс Дилан, ваше предложение весьма великодушно». Но я, как уже сказал, должен доставить девочку родственникам и твердо намерен это сделать, тем более, что получил за работу пятьдесят долларов золотом. На лице Саймона отразилось глубокое облегчение, а Джоанна тем временем забилась в угол и спряталась под толстым красно-черным одеялом.